38 а а в тот же момент, когда погас свет, Алекс почувствовал, как к его воли потянулось что-то, что-то настолько черное, опасное и разрушительное, что он сам на фоне этого нечто выглядел к а к а ю щ и мрадугой, чудеснейшим фиолетовым единорожкой. Почему фиолетовым? Да кто мать его знает. Только не говорите мне. Дум задышал чуть чаще. Ему пришлось выставить перед собственным сознанием ментальный блок. Это отсекло е щ у п а л ь ц а п е р в о з д а н н о г о м р а к а Будто разочарованный, не понимающий, почему его отвергли ребенок м р а к остался на границе. Как это со мной не хотят поиграть? Но ведь ты такой же, как я. Я ведь чувствую. Пусти меня к тебе. Ты и я мы одной крови. в о т только стоит д у м а дать слабину. И меча Зазелия пусть и не сразу, но возьмет над ним верх. в И что сделает обезумевший черный маг с бездонной пропастью силы и магии, догадаться не трудно. Только не говорите, что вся з а ч и т артефакта завязана на электроэнергии. Учитывая, что ответом была тишина и с хрустом зажигающиеся люминесцентные палочки, то Алекс вполне получил ответ на свой вопрос. д а в ы издеваетесь что ли? Обычно магия электричества находится в разных плоскостях. Едва ли не оправдывалась ухара. Полукровка светила зеленым фонарем на двери лифта, пока Грибовский с натугой постепенно раздвигал их в разные стороны. Жилые мышцы на руках Эспера вздулись так, что Дум никак не мог понять. т р е щ ш а л фонарик Тэли л или как-то ее звали, или это была кожа поляка. Обычно магия не взламывает защищенные протоколами ш и ф р о в а н и я военной камеры и не поставляет профессора черной магии в ритуальном убийстве барона ф е й р и Алекс щелкнул кремнием. и зажег огонек на зажигалке, п о д н е с я ее к сигарете. Давай, детка. о д н о т о ги спер, обладавший силой гориллы на стероидах, аж покраснел. Кровь потекла из его ноздрей, но двери лифта все же постепенно начали разъезжаться в разные стороны. Еще капельку. Ой, не делай такое лицо. Закатил глаза дом. Я, может, и не очень разбираюсь в современных технологиях, но я смотрел в а й р о т Что ты смотрел? Проехали. Ухара уже доставший из доженкортик из кобуры излюбленную пушку агента 007 и в каком месте в своем облегающем костюме она все это хранила встала рядом с Грибовским, чтобы прикрыть г о Я не про камеры. Ты не говорил, что убийство Борона Гальтоокели являлось частью ритуала. Что не сказал? Ой, ну какая неловкая ситуация, честная черномагическая. Я собирался примерно сразу после того, как. Алекс продемонстрировал свою татуировку на среднем пальце. Там руна м и ф е й р и б ы л о в ы в е д е н о дум, что имело весьма неприятный перевод, совсем не такой, как слотиница. Дум всегда успокаивала себя тем, что не сводит ее лишь потому, что о а оказалась созвучна его прозвищу, и вовсе не по той причине, что татуировку Фэри могли вывести лишь эти же самые п о г а н н ы е Фэри. Есть, Грибовский будто библейский Самсон. Раздвинул руки в стороны и зафиксировал стремящиеся сомкнуться стальные листы дверей грузового лифта. Сколько м о г л а весить к а ж д а я из них и какое усилие создавали механизм, одним лишь инженерам известно. Давайте шустрее, долго не удержу. Мы не закончили разговор. Сверкнула звериными глазами Ухара, после чего повернулась обратно к Грибовскому и замерла. И как ты предлагаешь? Лифт застрял не в лучшем положении. Следующий этаж. Палуба начиналась намного ниже линии пола лифта, так что большую часть арки занимала железная конструкция, и лишь между ног Грибовского, высотой в 30 сантиметров, красовался проход. Ползком, блять, процедил Грибовский, у которого от н а т у г и уже дрожали руки. Фэри процедила что-то на своем п и в у ч е м языке, после чего кортиком рассекла юбку, превратив ее в весьма недурственную мини, и, встав на четвереньки, попозла между ногами поляка. Алекс пожалел, что у него не было с собой смартфона. Ну а мысль о том, что видео можно записать и на линзы, пришла ему слишком поздно. У Хару уже выбралась на палубу и даже успела найти железную стойку, которой крепили ленты для организации очереди или коридоров в широких пространствах. Алекс, приби! Грибовский уже начал с и п е т ь Блять! Дуб выкинул сигарету и, опустившись на колени, потянулся руками между ног напарника. Как бы поскудно это н и звучало. Хочу предупредить. Двери тяжелые, а завтракал я гороховым супом. Только сука попробуй. Вас к л и к н у л дом и, приняв от Ахары балку, буквально лег на спину. В этот краткий миг, пока он падал, то успел заметить светящиеся глаза Ухары. Понятное дело, Фэри запись включить догадалась быстрее. Как же он ненавидел блять Фэри. Поднявшись на ноги, он поставил балку между дверями. Игрибовский с облегчением опустил руки. Выдохнув и встряхнув кистями, он опустился на четвереньки и прополз на палубу. Давай быстрее, дорогуша, нам нужно. Вам нужно, перебил Дум и достал пистолет. Вам нужно подняться наверх и позаботиться о моих студентах. Я достану меч, после чего покрошу нахрен этого у б л ю д к а решившего испортить мне отпуск. Чего? Ты в своем уме? Профессор, вы что там за посыл хотела донести до него Ухара? Алекс уже не услышал. Он щелкнул пальцами, и железная балка, выпив из его источника несколько сотен уем, рассыпалась ржавой крошкой. Дом оставшись один на один со своими далеко не радужными мыслями в темноте железной коробки, достал из-за пояса улысина младшего. Кто-то серьезно полагал, что надо т п р а в и т ь с я в путешествие с группой студентов без пистолета, а вдруг ему застрелиться захочется, но неиспользуя же придаваться суицидальным порывам. Повернувшись к стене. д у м а с и л ь н м волей создал перед лицом несколько печатей, наложившись одна на другую, они превратились в подобие зеркала, зеркала, способного смотреть сквозь стены. Чуть дальше, чуть ближе, отлично. Настроив разумом изображение, Алекс прицелился и сделал четыре точных коротких выстрела. Стальные тросы, удерживавшие лифт, с п и с к о м порванной струны оборвались, и железная коробка на полной скорости полетела вниз. Дом же затянувшись новой сигаретой, выдыхал потоки дыма, постепенно заполнявшие кабину. Они густели, превращались в некое подобие ваты, пока не замкнули Алекса в невероятно мягкую, но столь же крепкую клетку, будто бы куклы в подарочной упаковке. Очень злая, полная всяких недобрых идей кукла, к о т о р ы е обломали заслуженный, чтоб его отдых.